Часть шестая. Долг. Эпиграф. Кого наставления не берут, того со двора прогнать. Уложение хранителей. Глава первая. Прав был верей, когда предостерегал от спонтанного выбора имен. Играя с судьбой, никому не дано угадать, как отзовется задетая тобой струна. Не угадал и он. Прихоть обернулась долгом. «Асткая фиэл» — долг жизни. Первый всегда у матери и будет прощен. Второй у отца и будет отдан, когда родишь сына. Третий — не бери или не будешь свободен, пока не отплатишь тем же. В наставлениях юных о долге жизни только эти три строки, и их достаточно. Но нет ничего хуже связать себя подобным обязательством случайно. А он, Тейрен Тен младший наследник дома Терновника, это сделал. И с кем? С девчонкой Тинт, едва вышедшей из детского возраста. Лориен. Вот уж действительно предназначение. Единый создал эту мошку, исключительное ему в наказание, не иначе. Или это верейно пророчил? «Ментальные маги могут предсказывать, они ближе всего к прорицателям?» «Нет. Верей нечистокровный, так что вряд ли». Что с ним стало? Он ехал в начале колонны, когда Элифи Таре, Дети Сумерек, напали. Впрочем, не только они. Тейрен руку бы отдал за то, что среди сумеречных было несколько изгнанников Тен-Инне, которых всегда легко узнать, по вытравленному гербу на доспехах и рунному знаку из живого серебра на левом виске. В людских городах Тененне -Э носят длинную косую челку, чтобы прятать позорное клеймо. Несмотря на запреты, они часто берут в жены тинт, увеличивая число полукровок, что особенно опасно, если родившийся Эльфар получает магический дар. Верей — исключение. Отец Алфие признал его право на жизнь, иначе наложницы тинт не позволили бы выносить ребенка. Напали как по учебнику, на изгибе тропы. Заняли проход к небольшому плато, где всегда устраивались стоянки, и, чтобы отвлечь внимание, устроили обвал. Камни склона над тропой крепили заклинаниями, которые ежегодно подновляются. Значит, среди них был сильный маг земли, или даже не один. У сумеречных Элторе, магов земли, всегда рождается больше, чем прочих. Что вообще происходит? Сначала бессмысленное нападение на торговый обоз, теперь стычка у самой границы. И если обоз на совести тинт в основном, то инцидент на тропе — прямая провокация. А было так спокойно последние полсотни лет. На Таирене снова был блокиратор. Мгновение эйфории, которое он ощутил при пересечении границы, не шло ни в какое сравнение с тем, что он почувствовал, когда расстегнулся браслет. Это было как удар, от которого в голове мутиться. Сила обрушилась потоком, и он едва с собой совладал. Первые мгновения самые сложные. Так он считал, глупец. Держался и весь день словно дышал полной грудью, после удушливого пыльного мешка на голове, который резко сдернули. А ночью сорвался. Если бы не река и близость к истоку, он мог справиться. И к моменту встречи с отцом был бы вполне уравновешен и спокоен. Но река позвала. Не пойти было все равно, что противиться собственной сути. Зря сразу браслет не надел. Вышло бы не так феерично. Теран весьма смутно помнил, что там происходило. Сначала он пел. Он давно уже не пел с водой. Чаровал, было легко и свободно, и от этой лёгкости голову снесло окончательно. Зато появление Тинд Лориен, он помнил хорошо. Она стояла в облаке светлячков и выглядела совершенно. Мельтящиеся мошки Отражались золотыми искрами в странного цвета глазах. Мерцали в волосах. Она почти не дышала, и щеки были мокрыми. Она слушала, как он пел. Слышала, как он пел. Эта печать долго Окунулась в поток воды из истока, пока их река швыряла? Или причина в тех крохах его крови, что попала к ней, пока она с ним на берегу возилась? Другая бы бросила. Мог бы и сам очнуться. Или нет? Скорее нет, раз долго дала о себе знать. Тейрен чувствовал ее, как муравьиный укус. Забудешь ничего. Только вспомни, сразу зудеть начинает. Вот как сейчас. Память подсунула очередной обрывок, и тиан едва сдержал стон. Он ей стихи читал. «О, единые хранители!» Какое счастье, что наткнулся на блокиратор в кармане. Могло бы еще и не то случиться. Кажется, еще восстановление пел, но это ладно, это укладывается в рамки долга. Любопытно будет на эффект взглянуть. тинд так активно отзывается на его магию, что тут явно нечто большее, чем просто печать и пара капель крови, да еще и без ритуала. Потомок одного из элефар? Вероятность есть. «Одно имя чего стоит?» «А имя всегда дает та, кто дает жизнь». «Кем была твоя мать, девочка?» Тин завозилась во сне. Забавная. Или он просто начал к ней привыкать. Или опять же печать долго почти закрепилась. Тейрен вгляделся в сопящую девушку. Кого она звала в том вчерашнем сне? Он тогда проснулся и, несмотря на живое серебро на руке, уловил слабую родовую магию. Несуразное, несбалансированное плетение, словно младенец силу вкладывал, звенело в нетяном обереге. Наверняка воздействие было сильнее, чем он мог услышать. утин тогда остался ожог. Странно? Может, и нет. Судя по тому, сколько времени прошло, каратели как раз должны были навестить деревню. Люди убивают людей. Иногда Элфие убивают своих, случается. Или вот как с наблюдающим из дома шиповника, погибшим от рук тинд Каратели всегда из людей, а для Элфие есть темные стражи. Каанда и ро, время возмездия, приходящее в зыбкий час перед рассветом, самый темный. Тейрен почти всегда успевал проснуться до... до рассвета, до часа своего рождения, до того, как придет тьма. Он не мог этого помнить, но ему рассказали. Он едва не погиб при появлении на свет и едва не погубил мать. Слишком сильной связью с истоком наделили его хранители. Бессменный целитель дома терновника Хиланлентон Айви, родной брат матери, Надел браслет из живого серебра на ручку младенца еще до того, как перерезал пуповину, и тем спас обоих. Видно, не зря целитель носил имя «Рассветный страж». Сияющая, потерявшая сознание во время родов, пришла в себя сразу, а с безымянным пока младшим наследником пришлось повозиться. Через девять дней после рождения ему дали имя Таэрен – прерванная смерть. Мать была в горячке, ее сознание мутилось, но слово было сказано и услышано. Отец тогда впервые за пару сотен лет вышел из себя на глазах у присутствующих. Заздравный ритуальный кубок из литого почернявшего серебра, такой старый, что гравировка почти не читалась под слоем патины, смялся в его руке, как лист бумаги. Густое гранатовое вино украсила кровавыми потеками парадные одежды Светоча. Свеженареченный младший наследник во всё горло заявил о своем несогласии с существующим порядком. А, возможно, просто пеленки отсырели. Няньки тут же утащили младенца. На лице Светоча пятнами проступал румянец гнева и бессилия. Подошалевшими взглядами притихших придворных венциносный выдохнул и и помог жене добраться до ее покоев. Глава вторая. Впервые браслет-блокиратор разомкнули, когда Тейрену было пять, и он уже вполне уверенно ходил и говорил. И тут же надели снова. Тьейш Заноза, как называл младшего брата И, захотел пить. Последствия устраняли несколько магов и отряд слуг с тряпками и ведрами. Попытки повторялись раз в год, примерно с тем же результатом. Картина рисовалась безрадостная. Не научиться держать силу под контролем до первого совершеннолетия, живое серебро останется навсегда. А это значит полная блокировка дара и неизбежное угасание. Светоч мрачнел, целитель разводил руками. Выход нашла пожилая нянька Тинт, возившаяся с младшим отпрыском венценосного с самого рождения. Для забав, игр и развлечений были другие няньки, рангом повыше и правильного происхождения. А она так — одежку сменить, накормить, искупать. Как раз во время купания женщина и заметила, как ребенок в воде успокаивается и будто поет. Одной подруге рассказала, та другой — Кто-то с хозяйкой поделился. Так до ушей Светоча и дошло. Браслет сняли. Этот Эйрен уже помнил сам. Как стоял в чаше истока, а сверкающие капли пели над ним на языке мира и силы. Ему было пятнадцать. Он только вчера познакомился со своим дедом, легендарным воином и полководцем Эльдаэром Тентьерд. У знаменитого родственника имя тоже было из ряда вон. «Дитя возмездия». Родился в походной палатке после очередной приграничной стычки с сумеречными эль у матери-воительницы. Да, раньше встречались среди дев Элфие те, кто владел мечом или луком не хуже мужчин. Тейрен пожирал глазами воспетый в песнях и балладах дедов Скааш из поющего металла. Старший брат, впрочем, тоже. эль подозвал младшего наследника и вполголоса, чтоб слышал только он, сказал, что если тот выучится и перестанет носить побрякушки, как девчонка, то получит меч на совершеннолетие. Артефакт-блокиратор Тейрену больше не надевали до того позорного приема и наказания год назад. Фактически, публичное наказание и браслет из живого серебра он получил не за то, что сделал, а за то, что ввязался в спор с отцом. Тейрен проиграл в сферы желания. А балда Кайтвиен загадал увидеть, как чаша скорби в храме хранителей заполнится водой. Она и заполнилась, и Тейрен эту скорбь прочувствовал как никто. К слову, если бы не молодое ягодное вино, а вернее его количество, вряд ли бы Тейрен вообще в сферы сел играть, особенно с таким пройдохой, как Теншайте. Время для шалости выбрали удачное. После заката храм пустовал, и сад застывших слез тоже. Тейрен с приятелем пробрались между чуть светящимися белыми мраморными изваяниями почивших, спокойно вошли в храм, а потом и в ритуальный зал. Чаша скорби была в нише, скрытая каменными крыльями хранителей. Светлая Анна смотрела с укором, темные яны словно подначивал, и обе рогатые драконьи головы вид имели весьма выразительный. А возможно, это все тоже трижды клятое ягодное вино, потому как откуда на каменных мордах возьмется выражение? Утешив себя и мысленно заверив, что каким бы ни было обещание его нужно выполнять, Тейрен легко преодолел хлипкую храмовую защиту, нащупал магии рычаги скрытого в стене поворотного механизма и крылья статуй, белое и черная, распахнулись. Чаша из темно-зеленого малахита с золотистыми прожилками выехала из ниши и встала на место. Таирен поместился бы в ней целиком, и еще бы место осталось. «Давай, Тенле, окропи сосуд живительной влагой!» подначил Кайтвиен и рассмеялся так, словно не о воде говорил, а о других жидкостях, о которых в храме, Даже думать не пристала. Тейрен наполнил от души. А в придачу к чаше все имеющиеся в пределах территории Эйсти Тиэн сосуды, включая водостоки, светильники и сапоги. Даже когда у него самого в сапогах захлюпало, Тенли еще не понял, чем ему это грозит. Тогда весело было. А зря. Потому что Светоч принимал отчет глав домов в зале церемоний мероприятие затянулось. Отец швырнул в него трезвостью и лично проследил, чтобы младший наследник извинился перед каждым прямо в дверях пиршественного зала, куда главы семей отправились после обсуждения дел, слегка поскрипывая влажными голенищами. Потом, после ужина, на котором пришлось присутствовать, Тейрен избавлялся от воды в непредназначенных для жидкости местах под равнодушным взглядом отца. Голова гудела терен изо всех сил надеялся, что этим все и закончится. Однако рано утром Светоч опять изъявил желание встретиться в храме. «Ты давно не радовал меня, сын», — произнес владыка земель Элефихалле. Тейрен стоял прямо перед ним, но взгляд отца был устремлен на фреску, изображающую явление единого в племени хранителей. Пауза затягивалась. Тенле молчал. Светоч умел и любил строить фразы так, что любое слово, сказанное после, выглядело либо упреком, либо оправданием. «Ты извинишься перед главами семей завтра на приеме». «Разве я не сделал этого вчера?» «Вчера пострадало только их самолюбие, а нужно, чтобы пострадало и твое, иначе урок не будет усвоен», — продолжил отец. Сама по себе шалость не зло, хоть и не благо. Но ты допустил несколько неприемлемых ошибок. Ты был пьян, вел себя недопустимо для своего статуса, потерял контроль над силой, осквернил священное место. В храмах Элефихалле чаши скорби касается лишь вода истока и никакая другая. В храмах Тинт только сок дерева емаэль. «Какое нам дело до храмов Тинт?» — отозвался ТРН. «Они вольны придумывать себе какие угодно обычаи, пока выполняют, что должно». Свет и явь едины для этого мира так же, как уложение хранителей. Холодно продолжил Светоч и поморщился. То ли от дерзости и необразованности сына, то ли просто венец сжал «Кого наставления не берут, того со двора прогнать». К чему цитата? Это твое наказание за пренебрежение обычаями. Ты отправишься в Лоэтин на год вместе с Анхалтавереем. Он, как твой наставник, тоже наказан. Он заменит следящего в службе порядка и надзора, а ты поучишься уважению. Ты говорил еще об одной ошибке, Светоч. Все верно. После того, как ты принесешь извинения, на тебя наденут живое серебро, «С дополнительным запретом использовать магию в присутствии Тинт. Ровно на год!» «Я не стану говорить с тобой, пока наказание не будет исполнено в должной мере. Надеюсь, что спустя год ты все же сможешь меня порадовать». «Свет и явь, Тен Лиаше!» «Свет и явь, отец мой», — отозвался Тейрен. Поклонился вслед уходящему родителю и вдруг понял, что с момента первого совершеннолетия когда Элфие официально перестают считаться детьми. Светоч ни разу не назвал его по имени. Брата называл, а его нет.